Эти и подобные речи своеобразного поклонника увлекали молодую женщину, открывая ей совершенно новый мир. Она присытилась уже лекарством, прописанным ей ее матерью. Ей хотелось новых, неизведанных ощущений. Она нашла их в связи с Щегловским, связи, подбитой им подкладкой романтизма, самоотверженной, идеальной любви. не мешавший стремиться к ее апофеозу, как называл идеалист Щегловский, близость к любимой женщине. Колесфения Фимистокловна не присутствовала при этих разговорах дочери с Василием Романовичем, иначе бы она чутко угадала опасность от такого восторженного или, как бы она назвала его, шалого человека. Опасность действительно была. И вскоре оказались ее печальные результаты. Влюбленный по уши в Колесвению Николаевну, Щегловский, неохлажденный даже близостью к ней, был болтлив, как все влюбленные. Его восторженные отзывы о Потемкинской затворнице возбудили над ним насмешки товарищей и дали пищу злым языкам. Сплетни о влюбленном в прекрасную гречанку Майоре дошли до приближенных князя Потемкина, и эти последние не замедлили довести их до сведения светлейшего. На последнего это известие не произвело, по-видимому, особенного впечатления. При его взгляде на женщин верность не считалась им в числе их прелестей. Качества женщины, по мнению Григория Александровича, заключались только в этих прелестях. Женских же добродетелей он не признавал совершенно. Хорошо понимая человеческую натуру, он и не ожидал, чтобы полная жизни и сил красавица Калисфения могла довольствоваться его редкими ласками. Но, с другой стороны, он был твердо уверен, что она изменила ему, не по собственной инициативе, так как сделала бы это менее умело, что во все открывшейся перед ним путем невиданных справок закулисной жизни ее любовницы видна опытная рука куртизанки, ее матери. Адъютант Баур, наводивший по поручению светлейшего эти справки, представил ему обстоятельный доклад именно в этом освещении. Он даже разузнал и о заветной кованной шкатулке. «Хорошо, я справлюсь с этой гадиной», сказал Григорий Александрович, нахмурив брови. Мысль его перенеслась на его последнего соперника, майора Щегловского. Для Потемкина были почти безразличны интриги жарптицы с безвестными молодыми офицерами и петербургскими блазнями. как тогда называли франтов. И он, повторяем, считал их даже естественными для молодой женщины. Но красавец майор Щегловский, известный государыне и пользующийся ее благоволением, был уже, пожалуй, настоящим соперником. Хвастающийся своей близостью к любовнице князя, он делал его уже смешным в глазах света, Тогда как те другие, пользуясь взаимностью Колесвении Николаевны, крали только крохи, падающие от стола господ, не смея заикнуться об этом, боясь гнева его светлейшего. Соперничество с Щегловским подняло целую бурю оскорбленного самолюбия князя Потемкина. Он, конечно, мог уничтожить его одним взмахом пера, мог отправить в крепость, где я оставить на всю жизнь. Все это было в его власти. Но теперь это имело бы вид устранения соперника, то есть признание его опасным, а это значило бы подлить масло в огонь светской насмешки. Надо было действовать иначе. Григорий Александрович подумал с минуту, ходя по своему кабинету, затем подошел к письменному столу и написал на бумаге несколько строк.